Глава 16. Блин, как же болит голова. Всё тело превратилось в один сплошной синяк. Но кости вроде не сломаны. Лежу в какой-то луже, в скулу впился осколок камня, но поднять голову не могу. Не хочу. Сука! Сознание прояснилось окончательно, в голове слегка просветлело. Аккуратно, стараясь не растрясти мозги, я сел и оглядел мутным взглядом площадку. Да, куда-то подевались все трещины, обломки камня тоже исчезли, меч больше не торчит из земли и непонятно, сколько я тут пролежал. Солнце еще не взошло, но небо уже светлое. Со стороны кустов слышатся крики каких-то птиц. Из-за спины доносится негромкое ржание лошадей. Стоп. Но это получается нас выкинуло в реальность? Я быстро опустил взгляд и не увидел на запястьях оков. «Чёрт! Еши! Похладев от пришедшей в голову мысли, я резко повернулся к скале. Тело тут же прострелил приступ боли. Но плевать. Стиснув зубы и тяжело дыша, я вытер лба рукавом пот и улыбнулся. Тануки лежал возле скалы на спине, широко раскинув в сторону лапы. И померно вздымающемуся пузу было понятно, что он находится без сознания. «Да пофигу на все, Главное, что жив». «Сейчас», — прошептал я и, поднявшись на ноги, направился к раненому приятелю. Иоша как-то рассказал мне, что Йокой очень живучие. Если смерть не наступила в первые пять минут, можно особо не морочиться. Счерпнув из лужи воды и расплескав большую часть по дороге, я вылил остатки на голову Тануки и уже собирался идти за следующей порцией, когда Иоши пошевелился. Негромко заскулив, Кенот открыл глаза и посмотрел на меня мутным взглядом Э, герой, говори, что мне для тебя сделать! Не особенно верю, что буду услышан, негромко произнес я. Ну да, колдовать это пока не мое. И ветеринарных институтов я тоже, как на зло не заканчивал. У собак вроде нос надо щупать. Да ёб что за херь в голову лезет? Тем временем в глазах Тануки появилось осмысленно удивленное выражение. Он оскалился, сел и подобрал с земли обороненную шляпу. Не произнося ни слова, Иоша достал из стулья пучок травы, сунул его в пасть и стал сосредоточенно пережёвывать. Закончив с приготовлением лекарства, Иоша сплюнул часть жвачки себе на ладони и протянул ее мне, удовлетворенно проглотив то, что осталось. Со стороны это выглядело отвратительно, но привередничать было бы глупо. Я и так-то не особо брезгливый, а уж сейчас, когда все болит... «Хитёр!» Хмыкнул я, морщась от неописуемой горечи. Выходит, ты и траву с собой прихватил. Так и я же помню, с кем иду, буркнул Иоши, медленно обведя взглядом площадку. А где этот? Если ты про черного урода, то он сейчас на верхних ярусах тонкого мира. Или куда там еще отправляются убитые ками? Ты. Глаза-тонуки округлились, как блюдца. Ты победил гневного духа? «Его победила цепь из истинного серебра», — пожал плечами я. И посмотрел на приятеля. «Спасибо. Если бы не твоя помощь, я бы здесь сейчас не сидел. Ты вообще как?» «Жить буду», — усмехнулся енот. «За неделю кости башки срастутся. Но чтобы я еще раз тебе поверил, драться он не будет. Ну да». «Так это же не я на него нападал», — возмутился я. И, обернувшись, посмотрел в центр площадки. Слушай. «А что такое гневный дух, и куда подевался мой меч?» «Твой? Ну да, как я сразу не догадался». Тануки оскалился и покачал головой. «Этот темный воин являл собой проклятие, которое лежит на мече. Уничтожить такое можно, только проведя специальный обряд. У тебя лишь получилось его на время развеять». Иоша пожал плечами и опустил взгляд. В его голосе послышались виноватые нотки. Я не знаю, куда подевался сам меч. Но такое оружие само выбирает себе хозяина. Если бы он тебя признал, боя бы не случилось. Нет, конечно, меч можно подчинить себе заклинаниями, но это очень плохой путь. Не зря же шаман не стал его забирать. Ясно, вздохнул я. А что там с камнями ущелья? Она помогла мне вытащить меч, и все обломки потом куда-то исчезли, включая те, что болтались в воздухе. Я не знаю, Таро. Енот подхватил шляпу и, поднявшись с земли, хмуро посмотрел в направлении ущелья. Ты же слышишь, моголы уже здесь. Если они чувствуют себя спокойно, значит, Каору саму еще не вернулась. Каору Сама? Да, кивнул Иоши. Имя открылось в тот момент, когда ты вытащил меч. А сейчас пойдем. Степняки чего-то ждут, и нам необходимо успеть пройти до того, как они двинутся в сторону лагеря. В ущелье можно спуститься только там, где мы поднимались, поэтому...» «Погоди», — остановил я приятеля, — «давай поступим так. Ты вернешься и предупредишь Накату о тех заклинаниях. А я посмотрю, что там еще задумали степняки. Глупо же упускать такую возможность. Как только я что-то узнаю, сразу же побегу вслед за тобой. И как раз успею к началу. Только ты не вздумай говорить самураю о том, что приключилось в астрале. Нефига ему обо всем этом знать». «Таро, а ты про шамана случаем не забыл?» Посмотрев на меня как на идиота, осторожно поинтересовался Тануки. «Он ведь, скорее всего, почувствовал, что здесь произошло. И стоит только тебе показаться...» «Если бы он что-то почувствовал, то бежал бы в свою степь без оглядки. Вряд ли ведь хозяйка его простит». Я обернулся и, кивнув на ущелье, добавил. «Вот что они мне могут сделать? Крыльев-то у них нет, а заметят сразу свалю». Мне на сегодня приключений хватило». Как-то одна лисица тоже так говорила. «Много ей не надо». «Ага. А с утра я еле живой оттуда уполз». Оши картинно вздохнул и покачал головой. «Ладно. Возможно, ты прав. Но не давай ему встречаться с тобой взглядами». «Хорошо», — кивнул я. «И еще раз. Спасибо». «Поблагодаришь, когда вернешься, хмуро буркнул енот. И, надев шляпу, пошел по тропе на север. Я проводил его взглядом, вздохнул и, аккуратно обойдя камни, направился к краю ущелья. Настроение было не то, что прямо поганое, но и хорошим его не назвать. Нет, я, конечно, рад, что живу и дышу, но ведь, по сути, все оно осталось, как прежде. Хозяйки ущелья вроде помог, но степники все равно собираются атаковать стену. Меч меня послал по известному адресу и куда-то свалил. Иоша едва не убили. Всего навара, лишь пара десятков синяков, и наука не связываться с проклятыми предметами. Ну да, зарекалась свинья не жрать желудей. Приняв чуть левее, я направился туда, где край ущелья порос невысоким кустарником, и, не доходя десяти шагов до обрыва, опустился на траву. Снизу доносилось ржание лошадей, позвякивало железо, слышалась незнакомая речь. Некоторые слова были вроде понятны, но смысл фраз терялся. Это как с поляком за жизнь по пьяни общаться. То есть водку водкой называют и там, но вот все остальное. Привычно двигая локтями, я подполз к краю обрыва. И скрываясь за ветками кустов, оглядел отряд степняков. Настроение тут же испортилось окончательно. Ведь то, что мне открылось, оптимизма не внушало ни капли. Мало того, что Маголов сюда пришло больше ста человек, так они еще и экипированы были лучше, чем бойцы гарнизона. В кольчугах и островерхих шлемах с бармицами они походили на воинов Древней Руси, сошедших с полотна Воснецова. Каждый нес за спиной лук и, помимо этого, был вооружен копьем и коротким мечом. Не знаю уж, чем им при штурме стены могут помочь длинные копья, но вот все остальное... Странно также и то, что я не увидел у степняков ни одной лестницы. Но в мире, где работает магия, возможно, существуют еще какие-то способы забраться по отвесной стене. Дно ущелья в этом месте обильно поросло травой. И понятно, почему отряд остановился именно здесь. Спешились, отправили коней пастись и даже поставили пару юрт. Костров только не жгут, но это, видимо, чтобы совсем не палиться. Шамана или кого-то похожего на него я не увидел. И, логично предположив, что этот урод находится в юрте, решил перебраться немного левее. Ширина ущелья в этом месте достигала метров 150-200. Высота стен около 30, и оказалось большой удачей, что моголы поставили свои дома неподалеку от того места, где я находился. Сменив точку наблюдения и расположившись прямо над юртами, я еще раз внимательно оглядел отряд и вдруг услышал чьи-то едва различимые стоны. Стонал определенно мужчина, и можно было предположить, что одна из юрт используется как полевой лазарет, вторая же — бежевая возле которой дежурили два воина при полном параде, являлась чем-то на вроде штаба. И шаман, скорее всего, находился именно там. Не, ну где бы ему еще находиться? Внизу ничего интересного не происходило. И я просто лежал, изучая взглядом войска врага. Словно исторический фильм смотришь, право. Кони, юрты, монголы-татары. Все это, конечно, здорово, но, судя по увиденному, ситуация складывается припоганая. Если шаман расчистит подступы магией, и эти ребята заберутся на стену, гарнизону придется несладко. 120 на 50. Хреновая математика. Особенно с учетом того, что степняки гораздо лучше вооружены и опыта им не занимать. Дисциплина в отряде «Железные» общаются между собой в основном жестами. А если и говорят, то негромко и коротко. Вот интересно, как они с такой организацией не отхватили себе пару провинций? «Решили сделать это прямо сейчас?» «Но почему тогда именно Сато?» «У соседей со степью граница открыта, но эти ребята прутся сюда». «И какого хрена они вообще дожидаются?» «Если шаман подготовил почву заранее, то что мешает им нападать?» «Ждут, когда кто-то подвезет лестницы?» Ответ на этот вопрос пришел через пару часов. Со стороны степи прискакал всадник и, спешившись возле бежевой юрты, быстро забежал внутрь. Часовые даже не подумали его остановить. Мужик пробыл внутри пару минут. Выйдя он, взял коня под уздечку и направился в расположение войска. А вот за ним из юрты выбралось два товарища, при виде которых я озадаченно хмыкнул. Один из них — огромный мужик в пластинчатой броне и богато украшенном шлеме, никто иной, как командир всего этого войска. А вот второй — высокий сухощавый старик в грязном драном плаще был с ног до головы обвешен костями. Они висели на поясе, на плечах, и даже на голове у него вместо шлема красовался череп какого-то крупного хищника. Со стороны шаман Маголов напоминал клоуна, но внешность штука обманчивая. И, памятуя слова Иоши, я старался ни на секунду не задерживать на нем взгляд. Никакого бубна у него не было, а вот массивный посох с навершием в виде того же черепа, на который старик опирался при ходьбе, со стороны выглядел очень внушительно. Даже не посох а скорее двуручный клевец. Поскольку из длинного наконечника прямо под черепом торчал хищно изогнутый стальной клюв. Доспехи такими пробивать самое то. Но чтобы размахнуться этим дрыном, нужна недюжинная сила. Там же одного жезла килограмма 4, как минимум. Но со стороны не было заметно, чтобы шаман испытывал хоть какие-то неудобства. Опасный тип. Впрочем, это я знаю и так. Едва только шаман с командиром отряда вышли из юрты, Со стороны степи показалось еще четверо всадников. В отличие от Гонца, эти четверо были японцами. И ситуация стала потихонечку проясняться. Не, ну тут и ребенок бы догадался. В горе Ваши обнаружили серебро. И это, конечно, не дает покоя соседям. Атаковать в лобки Мура по какой-то причине не хотят. А тут в ущелье им мешает выставленный гарнизон. Не знаю, что эти уроды задумали, но моголы, прорвавшись за стену, Могут неплохо разгуляться в провинции, а если им еще при этом заплатить. У соседей и так больше солдат, но если падет гарнизон, перевес станет катастрофическим. Не, так-то все вроде бы грамотно. Но интересно, какую цену запросил Скимура шаман? Сколько золота стоит этот поход? Тем временем всадники приблизились и, остановив коней, спешились. Все четверо экипированы в хорошую пластинчатую броню трое помимо мечей за поясами вооружены копьями старший мужик лет 30 на вид чем-то похож на накату только доспех выглядел намного дороже все четверо направились к вышедшему к ним навстречу шаману и остановившись в трех метрах напротив него синхронно склонили головы шаман даже не пошевелился постояв так пару секунд старший из самураев поднял взгляд и четко разделяя слова произнес чулун сама. «Кимура приветствует тебя на этой земле. Мой брат Акира шлёт тебе свою часть нашего договора. Вот, прими и владей». Произнеся это, самурай шагнул вперед и протянул шаману деревянный футляр, который все время осторожно держал в руках. «Интересно». Шаман кивнул, забрал коробку и тут же ее раскрыл. Удовлетворенно оскалившись, старик вытащил на свет серебристую цепь с кулоном в виде треугольной пластины. И, обернувшись, сделал знак стоящим возле юрты солдатам. Коротко кивнув, эти двое направились в соседнюю юрту и вытащили оттуда мужчину, связанного по рукам и ногам. На вид не старше 30 лет. Коротко стриженный, в заляпанной кровью рубахи и кожаных штанах, он больше всего напоминал воина пленный или кто-то из своих? Непонятно, но как бы то ни было, мужик держался достойно. Не стонал, ни о чем не просил. А когда его поставили перед стариком на колени, усмехнулся и произнес в лицо шаману пару фраз. Слов не разобрать, но смысл сказанного был предельно ясен. С такими интонациями здоровья врагу не желают. Ни слова не говоря, шаман надел мужчине на шею цепочку, затем коротко размахнулся и проломил пленному череп. Вот так просто у всех на глазах, при этом не прибывшие в ущелье Кимура, ни солдаты, даже не поморщились от произошедшего. «А я?» «А мне, наверное, еще ко многому тут придется привыкнуть. Это ведь не смерть в бою и даже не казнь. Ублюдок просто походя размозжил голову человеку так, будто перед ним была курица. Дерьмо. Этот мир словно повернулся ко мне, показывая свою истинную суть. Нет, понятно, в чужом монастыре чужие правила, а убитый мог быть последней скотиной. Но почему же на душе так погана? сказочные звери, волки, еноты, и даже та тварь из превращали все происходящее со мной в сказку, а вот сейчас сказки закончились. Нет, ничего сверхъестественного с точки зрения Средневековья, конечно же, не произошло. Но в Сато никто ничего похожего не творил, и это означает, что моя сторона правая, по крайней мере, здесь и сейчас. Склонившись над трупом, шаман снял с него заметно потемневшую цепь, и удовлетворённо кивнув, сделал знак «тащить следующего». Это повторилось еще четыре раза, когда пленные, наконец, закончились. У пятерых мужчин забрали жизнь из-за железки. Нет, понятно, что это какой-то артефакт на вроде моего несостоявшегося меча, но и плевать. Наблюдая за этим поганым действом, я жалел лишь о том, что у меня нет под рукой автомата. Эх, с каким бы удовлетворением я бы сжал на скобу. «Да, это то, что вы мне обещали». Сняв цепь с последнего трупа, шаман надел ее на себя и, обернувшись к самураям, добавил. «Дух горы скоро уйдет, Ей не помогли дары ваших соседей. Вы можете поехать с нами и посмотреть, чем все закончится». Сюго Кимура сдержал слово, и я выполню свое обещание. «Ну да, сука, раскатывай губы». Не глядя на эту тварь, с ненавистью подумал я. Дары не помогли, но зато появился парень из одной далекой страны вместе с приятелем. К слову, Иоши был слишком высокого мнения об этом ублюдке. Шаман ведь так и не понял, что случилось в Астрале. Закончив говорить, старик перевел взгляд на командира отряда и, кивнув, махнул рукой в направлении стены. гигант магол довольно оскалился и, обернувшись к войску, что-то проорал на своем языке. Лагерь тут же пришел в движение. Со всех сторон донеслись крики десятников. Загремело железо, возмущенно заржали седлаемые лошади. Кимуры постояли секунду десять и, обернувшись, направились к своим коням. Человек десять степников подбежали к юртам и принялись оперативно их разбирать. Понимая, что больше кина не будет, я отполз от края обрыва, поднялся на ноги и, размявшись, быстро пошел в направлении гарнизона. Бежать по торчащим из земли камням — дело неблагодарное, но тут всего-то километр пути. Там ещё съехать с горки на заднице, и вот я уже практически дома. Всю дорогу у меня из головы не лез этот грёбаный артефакт. Что? Что собой представляет эта цепочка, раз ею можно заплатить за такое? Прогнать Камми с ее территории, заморочиться с заклинаниями и отправить в бой больше сотни хорошо подготовленных воинов. И шаман ведь тоже ни разу не мальчик. Вон как перед ним кимура расшаркивались. А еще бы понять, что делал старик, убивая этих ребят. Заряжал артефакт жизненной силой. Но нахрена? И почему цепь с подвеской так потемнели? Лестниц степнякам так и не подвезли. Но им, походу, на это плевать. Так может быть, этот артефакт способен как-то проломить стену? Когда до спуска в ущелье оставалось чуть больше ста метров, дорога выровнялась. И последний отрезок пути я преодолел бегом. Впереди уже показалась стена с часовыми и фигуры самурая точно по центру. Наката стоял, скрестив на груди руки, и спокойно наблюдал за тем, что происходит внизу. Ну да, уж, наверное, всех там построил, да и свалил по добру по здорову в свой лес. Ему-то приключений на сегодня достаточно. Мысленно улыбнувшись, я подбежал к спуску и… рухнул на землю, стараясь не попасть на глаза степнякам. Пятеро всадников скрывались за выступом скалы на другой стороне ущелья, находясь при этом как раз между мной и стеной. Вроде бы не заметили. Но это оказалось единственным плюсом. Ведь за стену мне уже не попасть. Проклиная себя за медлительность, я осторожно подполз к краю ущелья и, спрятавшись за кустом, попытался оценить ситуацию. Чёрт! Скатиться с горы перед пятеркой конных, иначе как самоубийством мне назвать. До стены мне добежать не дадут наколют на копье или подстрелят, потом допросят с пристрастием и отдадут шаману для его грёбаных экспериментов. До разложенных на подступах камней метров пятьдесят, если не больше. Конь по ним, конечно же, не пройдет, но и я бежать не смогу. И прикрыть меня на таком расстоянии вряд ли получится. Вот что за грёбаный день. Одно дерьмо следует за другим, и просвета не видно. Понимая безвыходность положения, я выматерился от досады и стал ждать в надежде, что эти уроды куда-нибудь свалят. Надежды не оправдались. Основное войско моголов показалось минут через 30, и я, в который раз за день, поразился их воинской выучке. Степники двигались в шеренгу по 8 с интервалом в 2 метра, и их отряд сверху выглядел почти что правильным прямоугольником. Я лежал так, что не мог даже подать знака своим. Но в гарнизоне и без меня услышали топот копыт, и на стену поднялись лучники. 20 человек на сотню тяжёлой конницы. да и ведь они ни разу не английские ёманы. Впрочем, моголы из-за скалы выезжать не стали. Остановились и стали дожидаться шамана. Старик ехал вместе с четырьмя кимура, чуть позади основного отряда. Как только командир приказал сотне остановиться, он спрыгнул с коня и, пройдя чуть вперед, вскинул над головой свой жуткий клевец. Дальше произошло странное. Со всех сторон из земли в навершие потянулись ярко-оранжевые нити, образуя над головой шамана большой полупрозрачный шар. В следующее мгновение старик резко опустил оружие, раздался хлопок, и вокруг тела заклинателя появился оранжевый конус. Защита? Ну да, очень похоже на то, и стрелой её, наверное, не пробить. Подтверждая мои догадки, шаман вышел на открытое место и, остановившись прямо напротив стены, силой ударил оружием по земле. Заметив цель, Наката перестал изображать памятник и, указав на заклинателя, что-то неразборчиво прокричал. Лучники на стене натянули тетивы, тишину нарушили разрозненные хлопки. Мелькнули в воздухе стрелы, но из двух десятков лишь одна попала в защитное заклинание — и, не нанеся никакого вреда, бессильно упала на камни. Вокруг ног шамана тем временем зашевелилась земля. И выглядело это настолько жутко, что у меня по спине побежали предательские мурашки. Ну да. Одно дело наблюдать такое на экране телевизора под пивко, и совсем другое, когда это происходит рядом с тобой. Тут же всего-то метров тридцать, не больше. Старик стоял неподвижно, бормоча себе под нос непонятную монотонную хрень а вокруг него все бурлило. Из земли то и дело вырывались короткие толстые щупальца и, касаясь щита, тут же осыпались песком. Лучники гарнизона выстрелили еще несколько раз, но с тем же успехом. Какой-то незнакомый тип в кимоно поднялся на стену и, указав на заклинателя степняков, стал что-то втолковывать на Кате. Но слов было не разобрать. Бубнёж шамана тем временем изменил тональность и зазвучал так, что у меня начало закладывать уши. Спустя пару мгновений мерзкий, отвратительный звук оборвался, перед стариком появилась большая прозрачная сфера, и он с видимым усилием толкнул ее к стене. Нарушая все мыслимые законы физики, прозрачный шар покатился в горку, постепенно набирая скорость, и через 10 шагов вдруг резко обрел очертания. Случилось это примерно в том месте, где в Астрале лежала крайняя закладка. И теперь стало понятно, для чего шаман их раскладывал. В следующий миг раздался оглушительный треск. Все камни вокруг шара разом исчезли. А вражеское заклинание заметно увеличилось в размерах. Земля начала мелко дрожать. Со стороны гарнизона донеслись крики ужаса. А через пару метров все повторилось. Камни вокруг шара исчезли, он увеличился и покатился быстрее. М да И лестницы степнякам не нужны. Если эта мерзость доползет до стены на территорию гарнизона, «Можно будет заехать на лошади. Минута. Две». Гигантский шар все быстрее катился в горку, оставляя за собой полосу ровной земли. Моголы впереди что-то орали, а я смотрел на пока еще целую стену и отчетливо понимал, что гарнизон обречен. Ведь даже если этот шар никого не задавит, конная сотня легко уничтожит защитников и спокойно двинется вглубь провинции. Следом за моголами придут Кимура и... Как же мерзко лежать вот так, ощущая свою бесполезность, не зная, что делать и как поступить. Понимая, что надо спасаться, наката вместе с лучниками ушел со стены, и вскоре после этого земля подо мной содрогнулась. Гигантский каменный шар с грохотом наехал на укрепление и, снеся две трети стены, закатился на территорию гарнизона. Хрустнули ломаемые постройки. Старик торжествующе расхохотался, Командир отряда проорал что-то на своем языке. Сотня начала уползать на открытое пространство, а четверо самураев спешились и встали позади шамана так, чтобы удобнее наблюдать за атакой. Ублюдки. Нет, понятно, что чужаков на свою землю приводили во все времена, но интересно, как бы на такое посмотрел император. Защитники гарнизона еще только пытались организовать строй. В сторону степняков полетели редкие стрелы, но сотня уже набрала ход. Гремя железом и противно визжа, моголы устремились в пролом, и счет уже пошел на минуты. «Ну, вот и все, мысленно вздохнул я, с досадой глядя степнякам в спину. Когда произошло страшное? Земля содрогнулась, и стены ущелья осыпались, похоронив под собой большую часть атакующих. Это произошло настолько быстро, что я не успел даже выругаться. Огромные камни рухнули с 40 сорокаметровой высоты, погребя под собой все живое, и над ущельем поднялось целое облако пыли. Громко выругался стоящий внизу шаман. На лицах Кимура появилось испуганное выражение, но на этом странности не закончились. Из-под завала к груди старика потянулись тонкие серебристые нити. 100 или, может быть, больше. Мелькнули и сразу пропали. Но фигуру шамана тут же окутала темная дымка. «Артефакт собрал души погибших?» промелькнуло у меня в голове когда из облака пыли появился еще один персонаж. Она походила на статую. В этот раз на девушке была короткая туника. Ноги босые, кожа мраморно-белая, светлые волосы едва касаются плеч. Хозяйка ущелья все же пришла, и вряд ли для того, чтобы накормить шамана пирожными. Сообразив, что случайно зацепить может и меня, я вскочил на ноги и уже собирался валить, но не успел. Не произнося ни слова, девушка махнула рукой от пояса и, по типу метания фризби, швырнула перед собой веер оранжевых дисков. Просто и обыденно, со спокойным лицом. Словно кидала тарелку своей любимой собаки. По степени воздействия это можно было сравнить с пулями крупнокалиберного пулемета. С глухим металлическим звуком диски проломили пластину самурайской брони и швырнули четверых кимура на землю. Кровь из проломленных лад плеснулась на камни. Одному из самураев начисто снесло диском голову. Перекрывая звуки творящегося за завалом сражения, на земле захрипели умирающие лошади. Жесть. Я стоял и ошарашенно смотрел на результат такого проявления мощи. Полубогиня. Ну да. И если это та самая сила, о которой все говорят, то я себе хочу точно такую. Шаман, в отличие от самураев, пережил эту атаку. К моему удивлению, старик даже не попытался бежать, а на его лице не появилась и тени страха. Пролаяв что-то неразборчивое на своем языке, он ткнул в направлении девушки на навершием клевца, и в следующий миг тело хозяйки ущелья опутали вырвавшиеся из-под земли длинные черные щупальца. Сука! Айоши считал, что его стихия — земля. Хозяйка ущелья, походу, и сама не ожидала такой атаки. Дернувшись всем телом, она разорвала пару мерзких отростков, Но это ей помогло слабо. Видя ее попытки, шаман издевательски расхохотался и, вскинув над головой оружие, начал читать какое-то заклинание. Девушка дернулась еще раз, на ее лице появилось затравленное выражение. И я решил, что пришло время вмешаться. Нет, я прекрасно понимал, чем для меня это может закончиться, но кто не рискует, тот не вводит девчонок в кино. Метнувшись к спуску, я скатился на задницу вниз, и с трудом устояв на ногах, подхватил копье одного из убитых Кимура. Голос шамана сменил тональность, старик шагнул вперед, взмахнул своим жутким оружием и... В этот миг я ударил. С разбега, двумя руками, вложив в этот удар всю свою силу и ненависть. Не по-рыцарски, да и плевать, с этой тварью по-другому не выйдет. Заклинание хозяйки ущелья очевидно ослабило щит, и копье вошло в него, как в резину. Шаман дернулся, попытался отшагнуть, но не успел. И остриё ударило его точно между лопаток. Стальной наконечник с глухим звуком пробил тело старика насквозь, но уже в следующую секунду моя голова лишь чудом разминулась крюком его чудовищного оружия. Уходя от удара, я выпустил из рук копье, и, не удержавшись на ногах, завалился на землю. Интуитивно почувствовав быструю смерть, резко перекатился в сторону и, слыша за спиной глухой удар железа о землю, метнулся к телу мертвого самурая. «Сука! Да он же не подох!» — мысленно проорал я. И, не найдя на земле копья, вырвал из ножен трупа клинок. Шаман был страшен. С торчащим из груди наконечником, залитый кровью, с безумно вращающимися глазами и жуткой оглоблей в руках. Человек не может быть настолько живучим. Но эта тварь, наверное, не человек. Подавив панику, я поудобнее перехватил рукоять меча, и в этот миг старик атаковал. Жутко оскалившись, шаман замахнулся клевцом и ударил цели мне в голову. Собирался, в смысле, ударить. Резко шагнув вперед, я выполнил одно из семи стандартных движений. И этого оказалось достаточно. Лезвие чужого меча попало старику в шею, и голова шамана отделилась от тела. Да, с магией у меня, конечно, беда. Но в скорости этот ублюдок мне не соперник. Обезглавленный труп сделал два шага по инерции и, облив меня кровью, завалился на камни. Сухо хрустнули кости на поясе. Черная цепь с треугольной подвеской упала передо мной в пыль. И в следующий миг над артефактом появился силуэт девушки. Натуральный, черный, объемный. На пол головы ниже меня, с треугольными ушами над прической и кучей лисьих хвостов. Ни лица, ни одежды было не разобрать, но, судя по заметной груди, это была все таки девушка. Потянувшись, как от долгого сна, она смерила меня взглядом и рассмеялась приятным мурлыкающим смехом. В следующий миг видение исчезла а на земле, в том месте, где только что лежала черная цепь, остался лишь ее отпечаток. «Да, это еще что за приколы?» Только и успел подумать я, когда заметил, что хозяйка ущелья освободилась из пут и сейчас направляется ко мне. Она была похожа на статую, которой надоело стоять в парке на постаменте. Мраморное тело и мраморная же туника, которая по какой-то причине колыхалась при ходьбе и ничем не отличалась от настоящей. Лицо, как у снежной королевы. Неподвижное, но очень даже приятное. Грудь высокая, ноги стройные. Девушка, как девушка — и бревном такую точно не назовешь. Сдержав неуместную улыбку, я быстро убрал катану за пояс и почтительно поклонился хозяйке ущелья. Остановившись в трех метрах напротив, Каору сам смерила меня пустым взглядом, кивнула, и в голове эхом пророкотали ее слова. «Ты дважды помог мне, воин, и я благодарна. Не думала, что у тебя получится. Но ошибаются даже такие, как я. Ты действительно его достоин». В следующий миг в руках полубогини появился знакомый хандер и она протянула его мне. «Вот, возьми и владей. Это страшное оружие, Таро. Но я уверена, ты сможешь с ним совладать». «Благодарю, госпожа». Я упал на колено, забрал меч, и в следующий миг он исчез. Просто растворился в воздухе, а у меня вдруг прострелило болью плечо. По ощущениям, словно к мышце поднесли раскаленный металл. «Чёрт! Это что, какая-то шутка?» Стиснув зубы, чтобы не заорать, я поднялся на ноги и упросительно посмотрел на хозяйку ущелья. Все хорошо, Таро», — встретившись со мной взглядами, спокойно пояснила она. «Когда-нибудь у тебя хватит сил удержать его даже здесь. А сейчас прощай. Я не забуду». «Подождите, госпожа» набравшись с наглости, воскликнул я и, кивнув на отпечаток цепи, поинтересовался. «Что это было? Какая-то женщина с хвостами. Ее силуэт появился после смерти шамана». «Глупые люди обнаружили на своей земле храм владыки Нижнего мира», мгновение поколебавшись, пояснила хозяйка ущелья. «Там они нашли этот артефакт и решили расплатиться им за серебряный рудник. Не знаю, как он здесь оказался». Но в такие филактерии владыка Сет когда-то запечатывал своих врагов и предавших союзников. Шаман решил подчинить себе могучего демона. Но по иронии судьбы его жизнь оказалась последней каплей для освобождения Девятихвостой. Я не поняла, кто она. Но, к нашему счастью, лисица была слишком слаба и поспешила убраться. Надеюсь, она больше здесь не появится. Сказав это, камень исчезла, и я остался один. Да, вот непонятно, радоваться или расстраиваться. Нет, конечно, живое — это здорово. Ребятам хоть как-то помог. Но где, черт, побери, этот меч? Пострали? Скорее всего. Но что-то не хочется встречаться мне с тем мужиком. Когда-нибудь у тебя хватит силы удерживать его здесь. Как же задолбали они меня этими завтраками. Морщись от боли в плече, я оглядел трупы и, мгновение поколебавшись, положил катану на тело мертвого самурая. Бой за завалом прекратился, и оттуда слышались знакомые голоса. «Наши победили, а значит, меч мне уже не понадобится. Правила, они на то и правило, чтобы их иногда нарушать. Но злоупотреблять этим не стоит. Подобрав с земли копье, я направился к камням. И в этот момент на вершине завала появился наката». Самурай выглядел так, словно его протащили по камням до замка и тем же способом вернули обратно. Шлем помят, кувагата куда-то пропала. Кувагата, надшлемная фигура в основном из золота или меди, служила для отличия известных воинов и выполнялась, как правило, в виде плоских рогов. Пластины брони погнуты, некоторые из них болтаются на остатках завязок. Штанина потемнела от крови, левую рука висит плетью. Впрочем, несмотря на все это, Наката выглядел достаточно бодро. До того момента, как забрался на завал. Ага. Оглядев ошарашенным взглядом, лежащие за моей спиной трупы, самурай сунул в ножны катану но и ловко сбежал вниз по камням. Следом за ним на завале появились солдаты. И выглядели они примерно так же, как командир. Судя по решительным лицам, народ ожидал, что потеха продолжится. Но, видимо, не судьба. «Это не все мои» на всякий случай пояснил я, глядя на приближающегося накату. «Хозяйка ущелья постаралась, а я ей лишь немножко помог». Самурай на эти слова никак не отреагировал. Остановившись в трех метрах напротив, он задержал взгляд на обезглавленном теле шамана, посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. В первый раз за все время нашего с ним знакомства. Это выглядело настолько дико и необычно, что я так и замер с открытым ртом». Однако следующей фразой Наката добил меня окончательно. «Таро, Доно!» — ударив себя кулаком в грудь, торжественно произнес он. «Я рад, что ты решил послужить нашему господину!» «Доно? Ну да, достойный обращается к достойному. Вот это и называется карьерный рост». Я вернул самураю улыбку и, морщась от боли в плече, произнес «Да, Наката, Доно, я тоже этому очень рад». Ты даже не представляешь, как.